4. Новобранцы по неопытности слишком уж машут граблями, только размазывая слизь по полу. Когда надо, аккуратно подгребать ее от краев к центру, собирая в плотный желейный ком. Трубка со шлангом, скрипучая ручка насоса, герметичный бак на колесиках. Первые несколько семисменок, а то и кварталов, зелень не пускают штурмовые группы только на уборку. Пока Глеб орудовал граблями, остальные новобранцы расстилали черные мешки, собирали гильзы, выковыленные пули из стен и убитого огневым отрядом мяса. Все, что они пропустят, потом отыщут местные мальчишки, будут таскать с собой, как талисман на веревочке или сдадут на переплавку за сладкий сухарик. Закончить здесь, погрузить баки со слизью в лифт и отвезти на ферму для деактивации. Тварей за крюки и в мешок оттащить в крематории, их прах пойдет на удобрение. После двигать на следующую зачистку. Глеб в полуха слушал, как бойцы обсуждают их первую в жизни процедуру. Вчера он вместе со своими лежал на холодном полу. Интересно, специально ли он там такой холодный, чтобы бодрить тела, выжатые тяжелой сменой. Но трясло его совсем не от ледяной плитки под лопатками. Старшина прохаживался между рядами, проверяя, у всех ли открыты глаза. Перед экранами это важно, только в первые секунды, потом не пошевелиться, не зажмуриться уже не выйдет. Глеб налег на грабли, в приступе слепой заботы вдавил их в пол, рискуя погнуть зубья. Собственная улыбка под противогазом причиняла боль, горчила резиной. Челюсть свело, щипали треснувшие уголки губ, но остановиться он не мог. Операторы пока к нему не подключались. Может, одной процедуры мало, чтобы снова размягчить его мозг. Может, не подвернулась повода. А может, он попросту не заметил их присутствие. Главко... «Лучше бы поторопиться, если он хочет, чтобы его единственный диверсант забыл, зачем вновь надел кевлар». «Эй, Лыба!» — позвал его один из новобранцев. «А ты как думаешь, что они нам показывают?» глея расслабил хватку и, медленно выныривая из тревожного транса, приставил грабли к стене. В очередной раз порадовался, что выражение его лица не видно за противогазом. Гипнофильм. Так это называлось. Но выяснил он это только когда стал командиром роты. И больше ничего. Промывка это такая для мозгов. А я думал, промывка это наш политрок. Хохотнули в ответ. Глеб оглянулся. Командиром группы обычно ставили рядового по поопытнее. Но сейчас он куда-то запропастился. Решил, похоже, перекурить за мусоропроводом. Отлетели даже покемарить с четверть часика. «А вы не слышали, что старшие болтают?» Понизил голос Глеб. Дылда и Липкий, за прозвище им следовало благодарить старшину, бросили упаковывать тварь и выжидающе замолчали. «Служил тут один рядовой по кличке «Привет, парни!» продолжил Глеб, приближаясь к ним мягким шагом. Он, когда в расположение попал, в первую же смену двинул со всеми знакомиться и лясы точить. Широкая душа. «Привет, парни, я здесь новенький». И неплохо служил, боевых товарищей не раз выручал. С командованием был на короткой ноге, к сержантским лычкам. В общем, топал уверенно. А как-то после очередной промывки словно переклинило его. Выходит из процедурной и говорит «Привет, парни, я здесь новенький». Как и не было последних циклов. Главное, все навыки при нем, да что там, устав на зубок, а сослуживцев не узнает. И всякий раз стоило ему полежать под экранами, повторялось по новой. «Привет, парни, я здесь новенький». Он слышал, как тяжело и прерывисто они дышат, потея в своих противогазах. Наматывал их внимание на палец, словно нить. «Правда, что ли?» Он не стал рассказывать, что «Привет, парни» на самом деле служил в его роте много циклов назад и что на одной из очисток пустил себе в подбородок пулю из Яралаша. Не сознался капитан Самойлов и в том, как перед личным составом по прямому распоряжению ЧК выдал инцидент за несоблюдение техники безопасности в обращении с огнестрелом. «Во избежание пересудов», — объяснили ему «Парни». Лучше подумайте над тем, много ли вы видели дембелей. Нас или какая-нибудь тварь на этажах задерет, или экранами всю черепушку выжжет. Так вот, старшина наш одной ногой в запасе уже и белые аксельбанты приготовил. Знал Глеб такие увольнения в запас когда-то. Аксельбанты были и у него. И шнурков до того накрахмаленных, что отказывались гнуться и с медными наконечниками в форме противогаза. И фрейтор Самойлов нарадоваться на них не мог. Проводы организовали короткие, но шумные. Трубача куда-то перетащили, а командование сделало вид, что не заметило припасенную бутыль самогона. А потом его перевели в другую часть. Обещали только на время, пока людей не хватает, и самосборы чистят. Чтобы окончательно вымыть из его головы воспоминания о дембеле, хватило нескольких процедур. «Нет». «А на гражданке его хоть одного встречали?» Улыбка просочилась ядом в его слова. «Ну, эм...» «Ребят, а сюда!» Позвал с другого конца коридора Антон. То ли у старшины на нем отказала фантазия, то ли рядовым он был столь невзрачным, что прозвище пока не заслужил. «А ну, кажись, живое!» Сказал он, когда подошли остальные, и для наглядности потыкал ножом в распластанную перед ним тушу. «Откуда-то из глубины туши поднялся глухой рык». «Не доби ты ж», — выдал Глеб поудобнее, перехватив грабли, и не успел ничего добавить. Тварь подскочила на месте, тугое переплетение мышц на шести суставчатых лапах и накрыла Антона своей тенью. Он не издал ни звука, лишь бешено мотал головой, когда лапы пригвоздили его к полу, и в одно движение с хрустом разорвали кевларовую ткань и грудную клетку за ней. Разлетелись во все стороны осколки ребер открывая вид на склизкие округлости сердца и легких, на все оттенки красного, собранные в человеке. Дыл да взвизнул и прильнул герми чей-то жилой ячейки. Липки с Глебом попятились, выставив грабли перед собой. «Зови старшего, бегом!» — рявкнул Глеб, но его никто не услышал. Табельный токарь был только у командира группы, как и рация. Тварь наступала, перебирая костлявыми конечностями, цокая когтями по бетону. Голова ее не имела скальпа, и обнаженный череп выглядел неестественно серым в электрическом свете ламп. Нижняя челюсть поползла вниз, растягивая узкую пасть на добрый метр. Тьма глотки, казалось, уводит куда-то глубже, чем трубы мусоропровода. «Двигалась тварь как-то ломанно, непривычно глазу» то заторможена, то следующую секунду пугающе быстро. Каждая ее лапа, обтянутая желтушной кожей с черными узелками сосудов, будто крепилась на плохо смазанных шарнирах. Гле подбил два удара такой силы, что те чуть не вышибли грабли у него из рук, отозвались вибрирующей болью в запястьях. Черенок кашлянул сухо, но выдержал. Липки не успел среагировать, когда лапы вцепились ему в сапоги, встряхнули за ноги, стукнув его о пол, как мешок с громыхающими костями, и отшвырнули к стене. Уклонившись от серповидных когтей, Глеб размахнулся и с поворотом корпуса, отдавая всю, накопленную под комбинезоном, как под оболочкой батарейки энергию тела, вогнал грабли в гибкую шею рядом с челюстью. Дёрнул на себя, полосуя зубьями, разрывая щеку твари в труху. Собирался уже отскочить для нового замаха, как тварь поймала грабли и с хрустом перебила пополам, обрушив лапу на черенок. «Лыба, отойди, стреляю!» Послышалось за спиной. Глеб отпрыгнул, но не в ту сторону, а назад уходя от когтей, метящих в колени. Пригнулся, и когти щелкнули прямо над макушкой. — Лыба, я же в тебя попаду, идиот! Глебу было плевать. Он все быстрее раскручивал оставшуюся в его руках деревяшку, как какая-нибудь юная гимнасточка из телевизора, сбивая с толку тварь, и улыбался впервые за долгое время по-настоящему. — Стреляй, командир, хоть в спину! Стреляй, не отвлекай только! — Уйди с линии огня, мать! «Твою это приказ!» Лапы прилетели с двух сторон, смяли бока, потащили навстречу разинутой пасти. Глеб бил снизу с двух рук. Острый обломок черенка вошел твари в небо, пронзил основание черепа и засел в мозгу. Он сделал два шага от безжизненной туши на непослушных ногах. По текло горячее, но он все равно от чего то мерз. «Неужели обоссался?» «Новой кличке теперь не избежать!» «Ты что, сука, совсем глухой!» — набросился на него командир. «Я тебе что говорил, бля...» Дылда стоял, где и был. Прирос спиной Герми и остался без единой царапины. Тварь его пропустила. Липкий потихоньку приходил в себя, постановая держась за голову. «Лыба, ты это...» — сказал командир резко остывшим голосом. «Ты...» — «Присядь! Присядь, ладно, я сейчас...» Слова его растеклись по противогазу Глеба, все реже добирались до ушей. «Третий вызывает первое мое, у нас контакт», заговорил командир в рацию. «Есть раненые, повторяю, третий вызывает». Обломок когтя у себя в боку Глеб заметил только сейчас, захотелось курить, хоть и бросил он давно. Все же хорошо, что не моча ему, за протекла, подумала с какой-то нелепой иронией, а всего-то кровь. Санчасть – лучшее, что может случиться с бойцом корпуса. Разумеется, если его принесли туда не по частям. Крови Глеб потерял порядком, но зашили его вовремя, и переливание не потребовалось. А главное, как сказал краснощекий доктор, жизненно важных органов коготь не задел. Рядовому Дмитрию Гарину следовало бы радоваться и отмечать свое новое рождение... Но капитан Самойлов, отслуживший в корпусе больше десяти циклов, воспринял эту новость с холодной отстраненностью. Очередная рана, недостаточно широкая, чтобы в нее пролезла смерть. Очередная зарубка на привычной ко всему шкуре только и всего. Что Глеба действительно радовало, так это возможность несколько суток проваляться на кровати куда мягче и удобней казарменных попивая подслащенную воду и поедая кислые витаминки, не забивая себе голову ничем, кроме кроссвордов. Впрочем, последние ему быстро наскучили. Интернационал по вертикали, экспроприация по горизонтали. А еще в санчасти лежал Рудик и фрейтер из второго взвода, бойцы которого выходят на зачистки, пока первый отдыхает. Пересечься с ним в казарме удавалось не всегда, а потому такое соседство Глеб посчитал своевременной удачей. Ведь Рудик был в его списке. «А ты в кого такой вымахал?» Спрашивал Глеб, присаживаясь на краю койки, явно маловатой для двухметрового верзилы. «У тебя, случайно, родственничка нет такого же огроменного?» «Гаврилой звать». Рудик сводил черные брови и пытался залезть пальцем под гипс, чтобы почесать ногу. «Не, но у меня дед чекистом был, а в него пошел». «А кого еще из родни ты помнишь?» Поинтересовался Глеб. Устраиваясь поудобнее и ждал долгий разговор. Если он набрался сил, чтобы ходить, первым делом отыскал одного из санитаров. Компарт мыл полы в туалете. Принес. Глеб держался за стену, не сильно доверяя ногам. Компарт глянул на него боязливо и, отставив швабру, принялся расстегивать ремень. «Спасибо, родной, но я не в настроении». Слабо улыбнулся Глеб, уши санитары покраснели. Он спустил штаны и нашарил дрожащими пальцами кончик, обвивающий бедро изоленты. Глеб терпеливо ждал, поглядывая на дверь, пока он закончит. Изолента разматывалась неохотно, выдирая волосы и оставляя возле себя олеющие разводы на бледной коже. «Что там?» просил компарт, высвободив конверт из плотной бумаги и мужественно сдерживая слезы. «А вот это не твоего умодила». Как паренек с дурацким именем умудрился круп на задолжать Багдасару Иванычу, Глеба не интересовало. Сам он видел барыгу всего один раз, но уже тогда понял, что с такими людьми расплачиваться всегда следует по часам. Компар тоже, видимо, быстро смекнул тяжесть своего положения, а потому и прятаться решил основательно. Никто сейчас не скажет, каким образом он выбил, вымолил, выстрадал, перевод из своего медблока в санчасть корпуса, думая, что здесь его уж точно не достанут. И на какой-то срок о нем действительно забыли. Или сделали вид, что забыли. Память у Багдасара Ивановича феноменальная. Об этом Глеб и напомнил ушлому санитару. Наведавшись вскоре после присяги в санчасть якобы за для коптерской аптечки, то ли его жидкая улыбка так подействовала, то ли компарт и впрямь слишком ярко представил, как однажды в ночную смену его находятся скальпелем в горле. Но в длину багдасаровских рук он поверил сразу, и любезное предложение отработать долг принял с энтузиазмом. Новобранцам первые несколько кварталов, а то и все полцикла, увольнительные не светят Но вот для санитаров правила не такие строгие А значит, компарт мог встретиться в условном месте с Гаврилой и его людьми Оставшись в туалете один, Глеб вскрыл конверт и перебрал знакомые бумаги Все, как и обещал Главко Личные дела ликвидаторов командир роты держит под замком у себя в кабинете А в архиве ЧК хранятся лишь отдельные вырезки, но зато самые интересные. «Э, почему? Почему ты спрашиваешь? Что тебе до моей семьи?» Рудик приподнялся на одном локте и растерянно посмотрел на Глеба. «Обычно мы стараемся, чтобы ликвидаторы не служили в килоблоках. Где есть их родня?» – рассказывал главку. «Но здесь вышла накладка. Соседней части нужна была помощь». Он попал на тот этаж случайно. Да, Самойлов, и все правильно понял. Он зачистил свою семью, отца и мать. Была угроза заражения. Операторы отдали приказ. Не он-то кто-нибудь другой бы это сделал. Но он так и не понял, в кого стрелял на самом деле. Не вспомнил их лиц. Вот и ему и напомни. «Дело в том, что я не совсем новобранец. Меня перевели из другой части, но перед этим мне в руки попали кое-какие бумаги. Скажи...» Глеб достал из кармана две черно-белые фотокарточки. «Ты узнаешь этих людей?»